Глава восьмая, в которой происходит катастрофа. «Настасья, что ты орешь, будто тебя режут?» Сердито сказал Ксаверий Феофилактович, выглядывая на крик в прихожую. Кухарка была баба глупая, на язык невоздержанная, к хозяину непочтительная. Если держал ее Грушин, то только по привычке. И еще из-за того, что умела дура печь исключительные пироги с ревением и печенкой. Но зычная ее голосина, которого Настасья отнюдь не берегла в вечных своих баталиях с соседкой Глашкой, с городовым силичем, с попрошайками, не раз отвлекал Ксаверия Феофилактовича от чтения ведомостей московской полиции, философских рассуждений и даже сладкого предвечернего сна. Вот и нынче расшумелась проклятая бабище так, что пришлось грушину вынырнуть из приятной дремы. Жалко снилось про то, что он вроде бы никакой не отставной пристав, а качан капусты растущий на огороде, будто торчит головой прямо из грядки и сидит рядом ворон и поклевывает в левый висок. Но это совсем не больно, а наоборот очень покойно и приятно. Никуда не надо идти, спешить, Тревожиться тоже незачем. Благодать!» Но потом ворон расхулиганился, Задолбил уже не на шутку, А по-жестокому, с хрустом, Да еще поганец оглушительно раскаркался И проснулся грушен Под Настасьиной вопли с головной болью. «Чтоб тебя еще не так скрючило!» Вопила из-за стены кухарка, — А ты, нехресть! что щуришься? Я вот тебя сейчас с тряпкой-то по блину масляну отхожу! Послушал Ксаверий Феофилактович эту Филиппику и заинтересовался. — Кого это там скрючило? Что за нехристь такая? Кряхтя встал, пошел наводить порядок. Смысл загадочных настасиных слов прояснился, когда Грушин высунулся на крыльцо.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 «Оглохнешь от тебя!» прикрикнул Грушин на скандалистку. «Дай им по копейке и пусть идут себе!» к они вас требуют!» обернулась охваченная гневом кухарка. «Энтот вон!» она ткнула на горбуна. «Говорит, буди, мол, дело у нас до твоего барина!» «Я тебе дам, буди!» «Разбежалася! Поспать человеку не дадут!» К Саверий Феофилактович пригладился к каликам повнимательней. «Стоп!» Киргиз-то вроде знакомый, и не киргиз это вовсе! Пристав схватился за сердце. С Ирастом Петровичем что? Где он? Э, да он по-нашему не понимает. Ты, старик, от Фандорина? Наклонился грушен к горбуну. Случилось чего? Инвалид распрямился и оказался на полголовы выше отставного сыщика. — Ну, если вы, к Ксаверий Феофилактович, меня не п-признали, значит, маскарад удался, — сказал он голосом Эраста Петровича. Грушин пришел в восхищение. — Так поди узнай, ловко-ловко, если б не слуга ваш, вовсе ничего не заподозрил бы, только неутомительно скрючившись-то ходить. — Ничего, — махнул Фандорин. Преодоление трудностей – одно из наслаждений жизни. На эту тему готов с вами поспорить, сказал Грушин, пропуская гостей в дом. Не сейчас, конечно, а как-нибудь после, за самоваром. Нынче же, как я понимаю, вы собрались в экспедицию? Да. Хочу заглянуть на хитровку. В некий трактир с романтическим названием «Каторга». Г говорят, там у Миши маленького – Что-то вроде штаба. Кто говорит? Петр Парменович Хуртинский, начальник секретного отделения канцелярии генерал-губернатора. Ксаверий Феофилактович только развел руками. Ну, этот много чего знает. Всюду глаза и уши имеет. Значит, в каторгу собрались? Да. Расскажите, что за трактир такой? Что там за обычаи? «И главное, как до него добраться?» — попросил Фандорин. «Садитесь, голубчик, да лучше не в кресло, а вон туда, на скамеечку. А то наряд у вас...» К Саверий Феофилактович сел сам, раскурил трубочку. «По порядку. Вопрос первый. Что за трактир такой?» «Отвечаю. Владение действительного статского советника Еропкина». «Как так?»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 полтинничными девками, а в подвале трактир. Но главная ценность генералового дома не в этом. На том месте при государе Иоанне Васильевиче обреталась подземная тюрьма с пыточным застенком. Тюрьму-то давно снесли, а подземный лабиринт остался. Да еще за триста лет новых ходов понарыли. Сам черт ногу сломит. Вот и поди-ка, поищи там Мишу маленького». Теперь вопрос ваш второй: Что там за обычаи? К Феофилактович уютно почмокал губами. Давненько он не чувствовал себя так славно, и голова больше не болела. Страшные обычаи, разбойничьи. Ни полиции, ни закону туда хода нет. На хитровке выживают только две людских разновидности. Кто под сильного стелится, Да кто слабого давит? середке пути нет. А каторга у них вроде большого света. Там и товар краденый крутится, и деньги немалые. И все бандюги авторитетные наведываются. Прав, Хуртинский. Можно через каторгу и на Мишу маленького выйти. Только как? Вот вопрос. На пролом не сунешься. Третий вопрос был не про... про это...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 вы все равно не найдете. Во-вторых, найдете, а внутри не попадете. Но попадете, так живыми обратно не выйдете». Видя, что на Эраста Петровича аргументы не подействовали, Грушин измолился. «Не погубите, голубчик, по старой памяти, а? Пожалейте, побалуйте старика. Сохся весь от безделья, так бы вместе славно прогулялись».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 Никогда еще Фандорину не доводилось бывать на печально знаменитой хитровке после наступления сумерек. Жуткое оказалось местечко. Какое-то подземное царство, где обитают не живые люди, а тени. На кривых улицах не горел ни один фонарь. Неказистые домишки кривились то влево, то вправо. От помойных куч несло смрадом. Здесь не ходили